Мы только что выволокли сейф. Главное — не мешкать. Я открыл створку шкафа и тронул сидевшего в неудобной позе медвежатника. «Отец, пошли скорее!» Он не ответил. Я толкнул его в плечо. Голова старика безвольно качнулась, завалилась набок, и медвежатник невидящими выпученными глазами уставился на меня — я едва не заорал дурным голосом. Еще не веря в то, что случилось, я провел рукой перед этими страшными глазами. Потом взял старика за руку и попытался нащупать пульс. Бесполезно. Специалист по сейфам был мертв. Глава пятая. Охранная грамота из сейфа Боцмана. Богданов резко тормознул возле самого крыльца и, выйдя из машины, выхватил из-под пиджака пистолет и выстрелил в воздух. Я вздрогнул и ударился коленом о сейф. К нам сбежался народ, выскочила даже экономка, единственная женщина, находившаяся сегодня на даче. «Таких бешеных глаз, как у главного секьюрити, я сроду ни у кого не видел». «Все здесь?» — глухо спросил он, обведя нас взглядом. Никто ему не ответил, но все были здесь, и он это видел. «Так», — продолжил он, — «Серега, Женя, Зураб, дуйте к задним воротам. Следить в оба. Если какая-нибудь сволочь посторонняя, естественно, появится у забора, неважно, с какой стороны, стрелять по ногам. Извиняться потом будем». «Ну, чего встали?» Трое названных умчались, словно их ветром сдуло. «Ирина, что-нибудь слышала?» Экономка молча развела руками. «Ты вообще где была, когда мы сейф тащили?» «В спальне?» «Там, пока картины снимали, все перевернули?» «Ясно. Вы, которые возле сейфа, никуда не отлучались?» Мы покачали головами. Оставайтесь на месте. Остальные со мной будем прочесывать дом. Кажется, какие-то суки решили половить рыбку в мутной воде. Вас, — обратился он к нам, — это тоже касается. Как увидите чужого стрелять по ногам? Водила где? — Из кабины не высовывался, — ответил один из стоящих у сейфа. — Знает порядок. — Пойди проверь потом сюда ждать. Все ринулись выполнять приказ. Каждый понимал, что происходит нечто неладное. Я-то знал больше других, в том числе и то, что звонки про несчастный случай с дочерью Богданова от начала и до конца являлись фальсификацией. Не знаю уж, как людям Олега удалось все это провернуть, но сделано было здорово и продумано четко, кроме одного момента. Но такое трудо предусмотреть. Что ж, теперь... Когда я увидел мертвеца в шкафу, ноги сами понесли меня прочь, и только невероятным усилием воли я заставил себя вернуться к трупу. Одно мне нужно было выяснить, успел он вытащить бумаги или нет. Потому что, если документы у него, никак нельзя допустить, чтобы они вернулись обратно в сейф. «И еще нужно было сбросить с телефонного усилителя зафиксированные номера абонентов, с которыми я выходил сегодня на связь. Что я тут же и сделал. Я собрался с духом и запустил руку к покойнику под пиджак. Так. Несколько листов бумаги, сложенных вдвое, находились во внутреннем кармане. Я наспех глянул. Какие-то договоры, расписки и документы быстро перекочевали ко мне в карман. Видимо, с беднягой переключилось нечто уже после того, как он вскрыл сейф и извлек из него необходимое. Обнаружив торчащую из другого кармана трубку Эриксона, я почувствовал, что пол под ногами словно бы закачался. Ведь мобильный аппарат... Точно так же фиксируют входящие звонки. Черт! А если бы я забыл об этом, а потом Боцман обнаружил, что с этим типом кто-то связывался по телефону коттеджа? А поскольку трубка телефона.